Глава 9. Шрихон Ун летела на Калиста со старшим сыном Альдером на небольшом транспортном судне Луиш Инасиу де Сильва, оборудованном прототипом новейшего термоядерного двигателя. Корабль сумел сократить рекордное время перелета Земля-Юпитер на две трети, что, как нельзя лучше, демонстрировало технологическое превосходство семьи Пайшоту и в то же время служило отличной рекламой для Калистян. У Шри была очень насыщенная программа. посещение ферм, заводов и лабораторий, встречи с членами сената Калиста и влиятельными гражданами Радужного моста, участие в церемонии, посвященной первой стадии создания озера в биоме и так далее и тому подобное. А еще она хотела познакомиться со знаменитым гением генетики Авернус. Но перво-наперво к предстояло разрулить запутанную ситуацию с неудавшейся попыткой диверсии, убийством Урсулы Фрей и бегством Мейси Минут. Поэтому в своем плотном графике Она выделила время, чтобы поговорить с рядовым дипломатом, который оказался в эпицентре событий. Лока и Фрахима пригласили в номер Шрихон Уон на следующий день после ее прибытия. Апартаменты располагались в пентхаусе жилого комплекса в одной из гигантских опор купола. Дипломат пришел точно к назначенному времени. Секретарь Шрихон Уон досмотрел Лука с головы до ног, а после оставил торчать в ФАЕ. Лок полагал, его вынудили ждать, чтобы поставить на место и составить понервничать, если ему было о чем волноваться. Только дипломата это не задело. Напротив, у него появилось время еще раз отрепетировать свою историю, а кроме того, Лок мог наблюдать за людьми, что приходили и уходили. Ему это нравилось пытаться угадать их мотивы, прочесть их мысли, определить, могут ли они оказаться ему полезными. В этот момент из комнаты Шрихон Оун вышли двое сотрудников правоохранительных органов, те, которые допрашивали его о смерти Урсулы Фрей. Одна из них Высокая суровая женщина с квадратом седых волос на макушке, похожих на снежную шапку в горах, холодно улыбнулась Локу и спросила, будет ли он также сотрудничать со своим боссом, как с ней. Лок в ответ расплылся в улыбке. Профессор доктор Хон Оуэн, мне не начальник. Я работаю на бразильское правительство, а не на семью Пейшоту. У меня сложилось впечатление, что вы печетесь о себе, а не о правительстве. А я никак не могу избавиться от мысли, что ваш город не укрывал бы Мэйсименот. Если бы был хоть немного заинтересован в проекте. Нам было прекрасно известно, что мои минут никак не связано с убийством Урсулы, заявила блюститель порядка с белыми волосами. Такой информации у меня нет. Напротив, я свидетельствовал об обратном. Тогда вы предпочли проигнорировать мои показания. Откажитесь от своей дипломатической неприкосновенности, вот тогда я с радостью обсужу с вами эти так называемые доказательства. В ее горящем взгляде читалась досада и злость. Лок согласился на непродолжительную беседу с полицейскими после смерти Урсулы Фрей и бегства Майси Минот, но провести официальный допрос им не разрешили, и уж тем более не дали протестировать дипломата с помощью МРТ. Все, что им оставалось, выслушать его заявлением, задать парочку вежливых вопросов и отпустить. В Сценатекаллиста ходили кулуарные разговоры о том, чтобы исключить Лока из дипломатического корпуса, но это так ни к чему и не привело. Поскольку ничто не связывало его напрямую с убийством мисс Фрей, и уж точно никто не горел желанием разжечь дипломатический скандал, который нарушит ход торговых переговоров и открытие биома, "Оставьте в иди", вмешался второй полицейский. Он просто статист, не более. Я с вас глаз не спущу. Только попробуйте еще наломать дров", пригрозила офицер блондинкам и двинулась прочь. Откуда же теперь взяться проблемам, когда мы все минут под вашей опекой? Громко произнес лок, когда служители порядка двинулись в сторону ряда поднимающихся и опускающихся платформ, которые здесь заменили лифты. Секретарь Шрихон Оон оторвал взгляд от планшета, который сжимал в руках, и посмотрел на дипломата, но полицейские даже не оглянулись. Да и черт с ними. В ходе расследования смерти Урсулы Фрей они бубнили какие-то угрозы, но так и не сумели к нему подобраться. Даже этому раззяве и недотепе Спеллеру Твену они ничего не сделали. Конечно же, полицейские изо всех сил постарались запудрить Шрихон Оуэн мозги своими подозрениями, налог именно этого от них и ждал. У него все было просчитано. В конце концов, дипломата все таки проводили в номер. Комната производила впечатление, но не сказать, чтобы сильное. Помещение напоминало пещеру с искусственной лужайкой, которая незаметно переходила в стены с виртуальными изображениями. На них табуны вымерших и выдуманных животных. Паслись на равнине, простирающейся до далеких гор. Шрихон О ждала Лука в дальнем углу, в тенистой бамбуковой рощицы, где среди разбросанных тут и там больших валунов росли папоротники. Изящная стройная женщина сшитом на заказ зеленом комбинезоне, специальной версии униформы, в которую облачалась строительная команда. Глаза ее скрывали спексы с серебряными линзами и толстой черной оправой. Ее бритое череп невероятно бледный напоминал фарфоровую чашку. Лок Ифрахим в своих удобных шлепанцах направился к женщине, поклонился настолько низко, насколько осмелился, и сказал, что он полностью к ее услугам. Присядем, предложила Шрихон Оон, и среди изумрудной травы выросли два пригорка с плоскими вершинами. Шри и Лок расположились друг против друга так близко, что колени их почти соприкасались. Я ознакомилась с отчетом о смерти мисс Фрей», — продолжила Шрихон Оон. А теперь я хочу услышать вашу версию событий. Ваши мысли, ваш взгляд на обстоятельства трагедии в мельчайших подробностях. Лок слышал, что гений генетики не отличается большим терпением и всегда говорит, что думает, и все же ее прямота шокировала дипломата. Похоже, профессор считала Лука своего рода крепостным, напрямую ей подотчетным. Однако Лука проигнорировал то, что она принизила его статус, тем самым нанеся оскорбление, ведь ему нужно было очаровать ее. И он принялся излагать свою концепцию произошедшего спокойно, бегло и уверенно. Дипломат рассказал. Возлюбленная Эммануэля Варга, Урсула Фрей, настаивала на том, что смерть инженера не была несчастным случаем. Уверяла, что его убили лица, стремившиеся саботировать проект строительства. Ее обвинения основывались лишь на одном факте пропаже планшета Эммануэля Варга. Однако, поскольку мисс Фрей являлась членом клана Фонтейн, Эвклидис Пойшуто не мог просто отклонить претензии Урсулы. Поэтому он поручил главе службы безопасности Спейлеру Твену разобраться в сложившейся ситуации так, как тот сочтёт нужным. И тогда мистер Твен обратился за помощью в посольство. Посол, как и мистер Твен, не хотел рисковать и оказаться втянутым в политические перипетии. В результате он поручил это задание низшему по рангу члену дипломатической миссии, то есть мне. Поведал лорд Ифрахим. На лице его появилась едва заметная скромная улыбка. Мы с мистером Твеном решили привлечь к сотрудничеству другого члена семьи Фонтейн и строительного отряда. Мы и По нашей просьбе мисс Минут попыталась убедить Урсулу Фрей отказаться от своих поисков. Однако та не только не послушалась, но и втянула мисс Минут в свое расследование, попросив ее добыть копии рабочих журналов. Как вы понимаете, Урсула собиралась отыскать в них доказательства диверсии, но у нее не было доступа к файлам. Мистер Твен закрыл его в качестве меры предосторожности. Почему он так поступил? На самом деле это ему посоветовал я. Я боялся, что Урсула Фрей может поддаться искушению изменить записи так, чтобы они подтверждали убийство Эммануэля Варга. Дело в том, что она вела себя довольно неразумно и казалась способной на любой шаг. Понятно. Значит, доступ был блокирован не потому, что вы боялись, что Урсула докопается до нежелательной правды. Отнюдь нет. Мы сами позволили мисс Мисменот скопировать данные и передать их Урсуле. По прошествии нескольких дней мисс Фрей заявила, будто обнаружила нечто важное. Она назначила встречу мисс Минут, но тут вмешались мы и попытались переговорить с Сурсолой. А мисс Фрей поделилась с вами своими находками, спросила Шрихон Оон: знал, что профессор уже обнаружила информацию, которую спеллер Спилертвен внес в рабочие журналы, прежде чем Мэйси Минут их скопировала". Тонкие намеки на то, что в заговоре замешаны Кристин Корик и Патрик Алан Алард, зацепки, которые вели к реальной диверсии с культурами микроводорослей. И всё же он сумел правдиво заявить, что Урсула Фрей напрочь отказала сотрудничать. После того, как мы ее отпустили, должно быть Урсула направилась на встречу с Мэйси Минот. Однако система наблюдения в биоме отказала. Мисс Фрей убили. Мистер Твен преследовал Мэйси Минот, но ей удалось сбежать. Вроде бы она выстрелила в него из его же тазера. Дамы, после того, как кто-то воспользовался беспилотником избил мистера Твена с ног. Где находились вы, когда все это происходило? Сирихон О наклонилась и положила ладони на колени. Лок мог видеть собственное двойное отражение в серебряных линзах спектсов. Он не сомневался. Профессор изучает, насколько расширились его зрачки, велик ли приток крови капиллярам на его лице. Она искала любой намек на то, что он лжет. Однако Лок был уверен в собственных силах. Его хорошо тренировали, и никто не в состоянии разоблачить его блеф. Кроме того, составленная им история в целом звучит вполне правдоподобно. разве что он опустил несколько компрометирующих фактов. Я находился поблизости и следил за мисс Минут при помощи дрона, пока не накрылась система. То есть, кто убил Урсулу Фрей, вы не видели. я ничего не видел, пока беспилотник снова не вышел на связь. Тогда я продолжил преследовать мисс Минут. К сожалению, она сбила машину тазером, который забрала у мистера Твена. Я лично бросился в догонку, но ей удалось сбежать. Она одолела мистера Твена и взяла верх над вами. Придje чем попасть в команду проекта, она работала в службе мелиорации и реконструкции. У нее военная подготовка. Мне очень жаль, но в отличие от мистера Твена, я не обучен подобным действиям. Мистер Твен заявляет, будто видел, как она выстрелила Урсуле Фрей в голову из строительного пистолета для забивания гвоздей. Сказала Шрихон Оун. Да, именно так он и свидетельствовал мем. Полагаю, орудие убийства являлось частью оборудования, приписанного к лаборатории мисс Минот. Позже его выловили из озера. куда этот идиот Спилерт Твен его бросил. «Еще мистер Твен утверждает, что Урсула Фрей убила Эммануэля Варга, продолжила профессор. Вы этому верите? Не приходится сомневаться, что мисс Фрей последней видела мистера Варга перед тем, как команду погрузили в криосон, ответил Лок. После смерти Урсулы мистер Твен обнаружил планшет мистера Варга в покоях мисс Фрей. Он считает, Урсула могла заразить мистера Варга вирусом, вызвавшим после его пробуждения смерть. Служу с рассинхронизацией нейронов. Однако я вынужден признать, мне трудно увязать это с тем фактом, что Мисс Фрейстоун настойчиво твердила об убийстве, когда все считали, будто произошел несчастный случай. Это несоответствие меня очень беспокоит. «Имеется ли у мистера Твена конкретное доказательства его предположения? Поинтересовалась Шрихун Оуэн. Помимо того, что был обнаружен планшет мистера Варга, который, кстати, с легкостью могли подбросить Мистер Твен уверен, что мисс Фрей и мисс Минут сотрудничали и пытались организовать диверсию, но позже между ними произошла ссора. несчастью, мисс Минут покинула Радужный мост на следующий день после того, как дезертировала, сообщил лог. Она направилась в Восточный Дэм, что на Ганемедии, на борту межорбитального транспортного корабля под названием Долгий путь. Судно принадлежит человеку по имени Галилео Ву, двоюродному деду Лорис Шер Янагиты, которая работала ассистентом у Мисс Минут, а еще является дочерью одного из сена Синато Калиста. Лок наслаждался тем, как ему удалось все провернуть. После бегства Мисс Минут дипломат быстро сообразил, что делать, и тем самым спас их план. Он не сомневался, что ему удастся свалить смерть Эммануэля Варга и Урсулы Фрей на нового козла отпущения. Ему только и нужно было посеять зерна сомнения в голове Эвклидаса Пейшоту и этого так называемого гения генетики. А потом его друзья позаботились бы об остальном. Значит, у Мисс Минут хорошие защитники, заключила Шрихон Оуэн. Да, это так. Мы попросили у них дозволения переговорить с ней сразу после ее исчезновения, но нам отказали. Мы попытались вновь, после того, как девушку перевезли в Восточный Эдем, и снова не получили разрешения. Не имея доступа к Мисс Минут, мы не могли продолжать расследование. А что же к клан Фонтейн? Им придется потратить круглую сумму, чтобы добраться так далеко. Однако мисс Мисминот подозревают в убийстве членов семьи 32 второй степени родства, так что не исключено, они предпримут попытку. "Но ведь они отреклись от Урсулы Фрей", Лок улыбнулся. "Что ж, пожалуй, да. Вся история доставила им много неудобств. Даже если мисс Мисминот выполняла приказы Фонтейнов, вряд ли они встретят ее с распростёртыми объятиями". Сюрихун Оун какое-то время изучала дипломата, а потом сказала: "Позвольте, я вам кое-что покажу". Он последовал за ней мимо бамбуковых зарослей и валунов к стеклянному пузырю, свисающему, словно дождевая капля, с большой опоры. Шри спокойно вошла в шар и двинулась вглубь его. но люк замер в дверях. Пол, как и изогнутые стены, был абсолютно прозрачным. Далеко внизу озерные воды лизали каменистый берег. Здесь мы сможем поговорить, ничего не опасаясь, пояснила Шрихон Оуэн, Создавалось впечатление, будто она парит в воздухе. Мои люди обнаружили несколько жучков в номере. Но нет гарантий, что они уничтожили их все. А вот здесь абсолютно стерильно. Стекло тонированное, а небольшой мотор создает в нем вибрации, поэтому никто не может нас подслушать. Заходите и закройте дверь. Лок сделал, что велели, и ступил на стеклянный пол. Несомненно, профессору было что-то от него нужно. Информация, услуга, дав ей это сейчас, он сможет в дальнейшем манипулировать женщиной. У меня состоялась интереснейшая беседа со служителями закона, которые расследуют убийство мисс Фрей. Начала Шрихун Оэн. "Неа видел, как они выходили из вашего номера", промолвил Люк. Ему не хотелось на данном этапе настраивать гения генетики против себя, только не сейчас, когда она почти готова ему довериться. Поэтому он не стал говорить, что эту встречу с полицейскими специально подстроили, дабы выбить его из колеи. Плохо сработанный план, который он мгновенно раскусил. "Они сообщили мне, что мисс Фрей умерла от того, что гвоздь попал в продолговатый мозг", продолжила Шрихун Оэн. Смерть наступила мгновенно. Человеку, который произвел выстрел, либо очень повезло, либо он точно знал, что делает. Кроме того, характер раны указывает на то, что стреляли под углом сверху вниз. А наличие синяков на шее и руках Мисс Фрей говорит о том, что кто-то держал ее сзади за запястье. Это противоречит показаниям мистера Твена, который заявляет, будто видел, как мисс Минот и мисс Фрей боролись. Хотя мисс Фрей застрелили с близкого расстояния, Полицейские не обнаружили следов крови, мозга или костной ткани на одежде, оставленной мисс Минот шлюзе когда она сбежала из биома. На пальцах мисс Минот была кровь, это так. Но она сказала офицерам, что проверяла пульс мисс Фрей. Тогда возникает вопрос: почему на орудии убийства нет ни отпечатков пальцев, ни следов ДНК? Мисс Минот могла надеть перчатки, но их не нашли. Явно на ее руках ничего не было, когда она касалась тела. Иначе откуда бы взялась кровь? Ну, в общем, мистер Эфрахим сотрудники правоохранительных органов не считают, что Мисс Минот убила Мисс Фрей. И они также не верят показаниям мистера Твена. Спрошу напрямую. Ну вы полагаете, что это дело рук Мисс Минот? Вот оно. Лок придал лесу несколько озадаченное и обеспокоенное выражение, а затем приступил. Я изложил вам официальную версию, но теперь мы ведь можем говорить откровенно. Нет. Что вы? Я вовсе не думаю, будто Мисс Минот повинна в смерти Мисс Фрей. Тогда кто? Полагаю, ответ известен нам обоим, мэм. Мистер Твен убил Урсулу. Он ликвидировал бы мисс Минот, но ей удалось бежать. Думаю, он собирался заявить, что мисс Минот погибла в процессе задержания. Орудие убийства взято из инструментов ее лаборатории. Вирус отключившей систему наблюдения запущен с ее планшета. Признаюсь, я бы ему поверил. Эммануэля Варга убил тоже он? Пожалуй, я не исключу такой возможности, произнес Лок, словно эта мысль только что его посетила. Вы тоже находитесь под подозрением, я права? Если я в чем то виноват, так это в том, что повел себя наивно. Я с легкостью доверился мистеру Твену, и мне невероятно стыдно, ведь я оказался частью его махинаций. Тем более, что теперь у него развязаны руки, и он может продолжить. Что вы имеете в виду? Лук чувствовал удовлетворение. Она попалась на его крючок. Он знал, что поймал ее. После того, как обнаружили изменения в культуре диатомовых водорослей, Команда принялась проверять все остальные привезенные образцы, но никаких следов диверсии найти не удалось. Дальние совместно с нашими людьми вырастили свежие культуры диатомовых водорослей, и потому создание биома продолжится по графику. Не однако вообразить, что мистер Твен может планировать следующий шаг начать действовать напрямую, например, убить кого-то. И кто же окажется его целью? Сожалею, но вполне возможно, мишенью можете стать вы мем. Вы или Авернус. Если она вообще сюда приедет, чего мы пока не знаем. Вы поведали о своих подозрениях послу или Эуклидесу Пейшоту? Нет, что вы? упаси бог. У меня нет улик. Посол четко дал понять, он считает дело закрытым. Что же до господина Пейшоту, со всем уважением, но он несколько оторван от процесса. Сюрикон О кивнула. Что правда то правда. Мистер Пейшоту получил свою должность потому, что его дядя гораздо лучшего о нем мнения, чем тот заслуживает. Такая неосторожность профессора в высказываниях свидетельствовала о том, что Локу удалось заполучить ее доверие. Если я смогу что-то для вас сделать, что угодно, вам стоит только попросить. А как же ваша клятва верности правительству? Правительство существует, чтобы служить планам нам. Сколько вам лет, мистер Ирхим? 25. 25. Кажется, вы родились в трущобах Каракаса, уж очень быстро вы карабкаетесь по карьерной лестнице. Должно быть, вы очень амбициозны. Я могу оказаться полезным. Чем могу? А вы очень интересное создание, мистер Ибрахим. Женщина повернулась и посмотрела сквозь стеклянную стену пузыря. Идите сюда, встаньте рядом, добавила она. Люк засеменил по прозрачному полу. Пальцы в шлепанцах свело судорогой, живот скрутило, внутри заворочилось чувство тревоги. Шрихон Оон едва отражалась в стеклянном изгибе стены. Она глядела вдаль, на озеро, на разбросанные зеленые островки, возведенные между наклонными панельными стенами тента. Великолепно, не правда ли, сказала профессор. Не верится, что тысяч человек, ютящихся на ледяной луне вдали от солнца, способны создать что-либо столь масштабное. И все же вот оно, отстроено, укрыто герметичным куполом, с готовым ландшафтом, меньше, чем за загород. Знаете ли вы, как им это удалось? У них много роботов. Знание, перебила его Шрихун Оуэн. Многое из того, что было утеряно на земле после переворота, они сохранили и приумножали с тех самых пор. В то время как мы большую часть ресурсов потратили на восстановление и мелиорацию, что несомненно дело хорошее, необходимое, благородное, но я все думаю, чего бы мы сумели достичь, имея контроль над технологиями и научными знаниями, которые дальние сберегли и развили. Вот почему клан Пейшоту согласился на предложение Авернус, отправил строительную команду возводить биом. Уже в течение многих лет они пытаются добиться мира между землей и внешней системой. И биом – главный этап в этой компании, знак доверия, начало долгого и успешного торгового партнерства с дальними. Как и вы, мистер Ифрахим, я лишь сотрудник. Я работаю на правительство, на семью Пейшоту. Но уверена, вы понимаете, потенциальная прибыль от данного предприятия столь велика, что даже скромные рабочие вроде меня надеются получить свою маленькую долю. Однако это реально до тех пор, пока мы ставим интересы семьи выше личных. До тех пор, пока мы преданы ей до конца. Лук разыграла биду. А я-то надеялся, что мой откровенный рассказ об этом злосчастном происшествии докажет вам, что я хочу помочь. То, что мистер Твен убил Урсулу Фрей, очевидно. Если вы действительно хотите оказаться полезным, придется сделать больше. Нет, ну правда. Он готов был рассловать шрихун он. Мало того, что она купилась на его историю, так еще и поверила, будто он рыскал в поисках интересных новостей в надежде на ответные услуги. Мистер Твен уже нанес ущерб вашему проекту. промолвил он. И он бесспорно связан с людьми, которые хотят еще больше усугубить положение. Позвольте мне добыть всю имеющуюся информацию. Тогда я, возможно, смогу вам помочь и мы отыщем способ ликвидировать угрозу в его лице.